Глава двадцать вторая. Альвина. Девушка медленно обошла бассейн и заглянула в центр. На мгновение показалось, что сквозь мерцающую радугу глубин на нее смотрит чье-то лицо. Но через секунду видение пропало. Интересно, это была какая-нибудь галлюцинация или в водах бассейна заключена некая разумная сущность, подумала Настя. Определенно это место было насыщено магией и тайнами. «Надо постараться найти артерии, по которым течет энергия ключевого измерения. В таком случае госпожа Дмитриева будет ею очень довольна». Девушка еще некоторое время изучала зал и бассейн, пытаясь понять их предназначение, но так ничего и не обнаружив, она решила двигаться дальше. Пройдя зал до конца, Настя наткнулась на проход между колоннами. За ним оказался длинный извилистый коридор, похожий на пещеру. Стены, пол и потолок блестели влажными кристаллами, среди которых протекали тонкие ручейки радужной воды. Приблизившись, девушка почувствовала исходящий от них едва уловимый аромат. Настя пошла вперед по коридору, стараясь ступать тихо. Где-то впереди послышался тихий и журчащий звук текущей воды. Коридор вывел ее в небольшой зал, напоминающий естественную пещеру — Посреди него находился широкий подземный ручей с переливающейся радужной водой. Девушка медленно обошла ручей кругом, держась ближе к стене. Вдруг она поскользнулась на мокрых камнях и едва не упала в воду, но в последний момент успела схватиться за неровности стены. Сердце Насти громко стучало после испуга, пока она пыталась успокоиться. Но внезапно девушка почувствовала, как по спине пробежал холодок. Она медленно обернулась и едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Прямо посреди подземной реки, окутанная радужной дымкой, стояла фигура человека и смотрела прямо на нее. Настя не могла разглядеть лица из-за мерцающей водной пелены, но ей явственно подчудилось, будто незнакомец протягивает к ней руку. Девушка застыла в изумлении и не успела среагировать. В следующий миг видение моргнуло и пропало — Настя моргнула несколько раз и потрясла головой. Галлюцинации продолжаются? Или здесь кто-то и правда есть? Эта загадка пробудила ее любопытство. Она еще раз огляделась по сторонам в поисках таинственного незнакомца, но ответа не последовало. Тогда Настя пошла вдоль ручья дальше, пытаясь найти выход из пещеры. Вскоре она заметила слабое мерцание впереди и устремилась на свет. Пройдя сквозь узкий лаз, Настя очутилась в следующем помещении. Это оказалась широкая пещера, стены которой покрывал люминицирующий мох, создавая мягкое сияние. Посреди пещеры лежал огромный черный кристалл неправильной формы, отдаленно напоминающий скорченную фигуру. Настя медленно приблизилась к кристаллу, оглядывая его со всех сторон. По нему пробегали тусклые отблески, создавая иллюзию движения. Девушка протянула было руку, чтобы дотронуться до кристалла, но так и замерла на полпути. Что-то подсказывало — лучше этого не делать. В этот момент Настя снова почувствовала чей-то пристальный взгляд и резко обернулась. Посреди пещеры стояла высокая темноволосая девушка — в странном одеянии с расшитыми рунами. Ее глаза таинственно мерцали, а бледная кожа слабо светилась в полумраке, отчего она казалась нереальной, будто призрак. Незнакомка пристально смотрела на Настю, и та почувствовала исходящие от нее легкие вибрации магической энергии. — Ты кто? — спросила Настя, стараясь сохранять спокойствие. — Что это за место? И где все остальные? Незнакомка? Кто-то из слуг Пушкина? Тогда ей стоит быть настороже. Девушка улыбнулась уголками губ. Я здесь живу? Остальные — это кто? Может быть, расскажешь мне свою историю? Я вижу, с тобой произошло нечто необычное, раз ты попала сюда. Настя колебалась, стоит ли доверять незнакомке. Но выбора особо не было, так что она коротко обрисовала таинственной стражницы обстоятельства своего появления в этом мире через магический портал. — Понятно, — задумчиво произнесла собеседница. — Итак, тебя зовут Настя, и ты оказалась здесь вместе с Лыковыми, князем Пушкиным и его слугой, а потом портал закрылся, разбросав вас. Любопытная история. Девушка помолчала и добавила, что ж, похоже, теперь тебе придется некоторое время побыть в нашем мире. Пока разберусь, как отправить тебя обратно, если получится. Последние слова Настю насторожили. — Постой, ты хочешь сказать, я застряла здесь? Навсегда? — Ну почему же навсегда? — успокаивающе произнесла незнакомка. — Просто пока мы не отыщем способ вернуть тебя в твой мир. А для этого придется кое-что узнать. Например, выяснить, куда подевались твои спутники. Вдруг они тоже где-то здесь? Настя задумалась. Перспектива застрять в этом причудливом мире ей совсем не улыбалась. — Эх, говорил я Пушкину, что его самодеятельность до добра не доведет. Она оборвала себя на полуслове. Ладно, что ж, видимо, ничего другого не остается. Я готова отправиться на поиски вместе с тобой. — Не, — сказала Настя, — меня зовут Альвина, представилась стражница. Идем, я покажу тебе свое жилье. Там мы все обсудим. Я ведь и сама в некоторой степени заперта здесь. — В каком смысле? Вместо ответа девушка жестом пригласила Настю следовать за собой. Они прошли через узкий лаз в стене пещеры и оказались в другом туннеле. — Знаешь, меня все еще мучает вопрос насчет того призрачного видения в реке, — задумчиво произнесла Настя. — Там явственно кто-то был, протягивал мне руку. Это не галлюцинация. — Возможно, ты видела одного из водяных, духов нашего мира, связанных с водной стихией. — ответила Альвина. — Они безобидные, даже помогают путникам, если те заблудятся у рек или озер. — Водяные. — Значит, в этом мире водятся разные духи? — с любопытством спросила Настя. «Конечно — Конечно, — улыбнулась ее спутница. — Здесь полно волшебных существ. Есть добрые духи природы, вроде водяных, а есть и опасные. Например, те монстры, от которых ты отбилась. Придется быть начеку. Настя эта перспектива насторожила, но выбора особого не было. Придется приспосабливаться. Девушки шли по извилистому туннелю минут двадцать. Постепенно впереди изобрежил свет, и они вышли в лес, очень похожий на тот, где Настя очнулась в самом начале. Альвина привела Настю к уютному домику, спрятанному в чаще леса. Он был сложен из камней неправильной формы, поросших ярким мхом или шайниками. Крыша дома была покрыта пурпурными черепичными плитками с затейливым узором. Когда девушки подошли ближе, Настя с удивлением обнаружила, что стены дома слабо светятся, переливаясь голубоватым и фиолетовым сиянием сквозь мох или шайники. Альвина толкнула массивную резную дверь, и они вошли внутрь. Настю окутал теплый полумрак, освещало помещение лишь мерцание нескольких хрустальных шаров, подвешенных к потолочным балкам. Зато снаружи в окошко проникал яркий рассеянный свет радужного леса. Дом выглядел очень уютно. Теплая обстановка из дерева с причудливой резьбой и витиеватой мебелью. На каменном очаге весело потрескивал огонь, над которым в жаровне что-то вкусно посапывало. По углам стояли странные растения, в горшках напоминающие кактусы, только с пурпурными и голубыми листьями. От них исходило едва уловимое свечение. «Проходи, располагайся», — сказала Альвина, — «я сейчас заварю нам чаю, а потом все обсудим. У меня гости нечасто бывают». Она проворно засуетилась у очага, доставая из шкафчика пиалы затейливой росписью. Настя присела в мягкое кресло у стола, рассматривая убранство дома. Ей казалось странным, что Альвина, по ее словам, обитает здесь уже много лет в полном одиночестве. «Зачем ей тогда такой большой и уютный дом?» Или раньше здесь была целая община, которая по каким-то причинам исчезла? Вскоре Альвина поставила на стол дымящийся чайник из расписной керамики и блюдо с миниатюрными пирожными, украшенными глазурью и посыпками. «Угощайся», — сказала она, наливая горячий ароматный напиток в пиалы. «Это мой фирменный чай из лесных трав. А пирожные я испекла по своему особому рецепту». Настя осторожно отпила чай, он оказался искристым и сладковатым на вкус, с легким привкусом лесных ягод. Девушка взяла пирожное в виде бабочки откусила крылышко. Во рту тут же разлился изумительный вкус сливочного крема в сочетании с хрустящей корочкой и нотками каких-то незнакомых, но очень ароматных специй. «Очень вкусно!» — искренне похвалила Настя. Альвина довольно улыбнулась. Рада, что тебе нравится моя стряпня. Я люблю печь и экспериментировать с ингредиентами. Здесь, в лесу, растет множество удивительных трав и плодов. Гости у меня бывают, к сожалению, очень редко, и одной порой здесь очень скучно. Она отпила чай из своей пиалы и продолжила. Итак, ты наверняка хочешь узнать, как можно больше об этом мире и о том, как выбраться отсюда. Что ж, я расскажу тебе кое-что. Но сначала ты должна пообещать хранить всю эту информацию в тайне. Настя кивнула. Обещаю, что никому не расскажу твои секреты. Кто ты такая? Альвина улыбнулась. О том, кто я такая, поговорим позже. Одно могу сказать. Я уже давно хочу отсюда выбраться. Пушкин много лет назад обещал мне помочь, но, как я поняла, обещание свое он сдержать не может. Или не хочет. Я помогала ему, лечила тех, кого он приводил в ключевое измерение, но, видимо, мной просто воспользовались. У Насти на мгновение в голове мелькнула мысль, что у Пушкина, возможно, были объективные причины так поступить. — Я вижу, ты тоже не избежала общения с Сергеем Александровичем. — Как бы невзначай подметила хозяйка дома. — Да, знакомство выдалось весьма неоднозначным, — согласилась Настя. Давай поможем друг другу, предложила Альвина. Я уже много лет хочу выбраться на свободу отсюда. Если ты мне немного поможешь, мы сможем обрести свободу вместе. Что-то во всей этой ситуации Настя казалось странным, неправильным. Она как будто из реального мира попала в какую-то сказку. Хорошо, вслух произнесла она. Что я должна делать? Пока ничего, улыбнулась ей Альвина. Тебе много пришлось пережить. Лучше отдохни и наберись сил. Тебе и так порядком досталось. Завтра предстоит непростой тень. Настя хотела запротестовать, но в этот момент ее начало неудержимо клонить в сон. Веки словно налились свинцовой тяжестью, а тело перестало слушаться. — Ох, кажется, мне нужно немного отдохнуть, — пробормотала Настя. — Да, но только не здесь, — запротестовала Альвина. — Давай лучше... Но Настя уже провалилась в сон, как в бездонную черную яму. Сквозь дрема она чувствовала, как Альвина бережно подхватывает ее на руки и несет куда-то по коридору. Хотелось сопротивляться, но веки отказывались подниматься. «Она что-то подмешала мне в напиток», — успела подумать Настя, прежде чем провалиться в беспамятство. Девушка очнулась глубокой ночью в той же спальне в доме Альвины. Только теперь комната выглядела совершенно иначе мрачный и зловещий. Стены были отделаны темным деревом с резными узорами из черепов и костей. Вместо ковра шкуры неизвестных зверей в углу тлел камин, испуская зеленоватое пламя и едкий дым. Настя передернула от этого зрелища. Что, черт возьми, творится? Где то милая обстановка, в которой она очнулась в первый раз?» Или это была лишь иллюзия, которую Альвина явила ей, чтобы заполучить в свои сети? Девушка осторожно приподнялась на локтях, прислушиваясь. Кажется, откуда-то из коридора доносились приглушенные звуки. Выйдя из комнаты, Настя на цыпочках прошла вперед по коридору, заливаемому лунным светом из окна. В конце коридора она заметила неприметную дверь, которой днем здесь, кажется, не было. За дверью раздавались приглушенные звуки, похожие на возню в лаборатории алхимика. Что-то булькало, капало, позвякивало колбами. На цыпочках Настя подобралась к двери и заглянула в щель. Зрелище заставило ее ахнуть от изумления. Это и впрямь была настоящая алхимическая лаборатория с кипящими котлами, стеллажами ингредиентов, странными инструментами. Посреди возвышался массивный каменный алтарь. И над большим котлом, взмахивая руками, колдовала Альвина. Ее лицо в багровых бликах казалось демоническим. «И какая же ты на самом деле, Альвина?» — с тревогой подумала Настя. «Все ясно. Эта девица вовсе не та, за кого себя выдает, и ей явно нельзя доверять».